Голова вторая. «Твою же мать, да когда вы уже закончитесь, наконец?» Эддик в сердцах выругался и еле сдержал позыв к позорному бегству. Фонарь светил кости в ислевшем балахоне. Скелет сидел на высоком стуле, распластавшись грудью на широкой столешнице длинного стола. Голова, теперь уже череп, уперлась лбом в кипу исписанных свитков. Костяшки пальцев правой руки продолжали сжимать большое гусиное перо. В затылке торчало о хвосте арбалетного болта. Адреналин хлынул в кровь, сердце бешено заколотилось, руки судорожно сжались. Правая на рукояти ножа, левая чуть не раздавив телефон. Встреча с этим вертвецом прошла хуже, чем с десятками до него. Наверное, сказался общий антураж. В закрытых пространствах вообще все воспринимается по-другому. Тем более глубоко под землей. В голову опять лезли фараоны со своим проклятием. Все, что Эдик когда-либо читал, слышал или смотрел о древних находках и археологов, реальные факты или художественный вымысел, выплыло из закоулка в памяти и перемешалось безумный клубок. Пришлось даже несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы унять сердцебиение. Ммм, а пахнет, как на деда он синовали. Аромат сушеных трав защекотал в носу, когда Эдик смог заставить себя зайти в келью и осмотреться. А тут народ, похоже, не ленивый жил. Вытянутая прямоугольная комната без окон была также вырублена в камне как и все ранее увиденное. Страшно было даже представить, какое количество горной породы пришлось сначала выдолбить, а потом вынести и куда-то деть, и это при том, что все это приходилось делать вручную. Механизации и современных долбительных приборов тогда не было и в помине. Тут даже отбойным молотком работать заморишься, не то чтобы ручным кайлом и зубилом с кувалдой. Вдоль двух стен стояли деревянные стеллажи в потолок, ломившиеся от книг, свитков и манускриптов разной толщины. Около третий стоял длинный стол, заставленный всевозможными колбами, ретортами и пробирками. Была даже оборудована вытяжка, жестяной воронкой, торчащая из отверстия в стене. Над столом по всей его длине расположились навесные полки с банками, бутылками и коробками разнообразных форм и размеров. С потолка свисали вязанки засушенных растений. Все было покрыто слоем пыли и обильного тыка на пыльной же паутиной. Алхимик, наверное, был, а может и колдун вовсе. Эдди громко озвучил свои предположения, больше для того, чтобы услышать свой голос. «Кто же его так приголубил?» Разговаривая сам с собой, Эдуард пытался разогнать гнетущую тишину и успокоить разгулявшиеся эмоции. «Я прямо археолог какой-то». Луч фонаря двинулся по часовой стрелке. Самозваный археолог принялся за детальный осмотр содержимого стеллажей. Осталось решить, какой — чёрный или белый. Эдик улыбнулся своей немудрённой шутки и повернулся к выходу. Египетская сила! Сложное ругательство захлебнулось от боли в затылки, которым он треснулся об стойку, отпрыгнув от атакующего чудовища. Стеллажи закачались от удара. В сполох посыпалась пыль, свитки и книги. Тяжёлый фолиант добавил разнообразия в болевых ощущениях увесисто шлёпнувшись на макушку. Парень сжался в комок, закрыв голову левой рукой, правой пытаясь вытащить нож из ножен. Ноги беспомощно заелозили, поставшему вдруг скользким полу в попытке уползти как можно дальше. А, -а, а В ожидании разрывающих плоть зубов и когтей нервы натянулись в струну. В голове забилась мысль о полном и безоговорочном фиаско, выраженная одним нецензурным словом из шести букв. Эдик зажмурился. И ничего не произошло. Совсем ничего, ни зубов, ни когтей, ни безоговорочного фиаско. «Я больше не хочу быть археологом!» Едва смог вымолвить Эдуард, осторожно открывая один глаз, особенно черным. Он открыл второй глаз, поднялся, отряхиваясь, и мстительно пнул упавшую ему на голову книгу, после чего уставился на причину пережитого ужаса. «Прямо над дверью!» На подвешенных к потолку струнах висело чучело воплощенного кошмара, состоящего, казалось, из огромной пасти с неимоверным количеством зубов и мощных лап с длинными и острыми когтями. Неизвестный таксидермист смог до малейшей детали передать всю ярость и мощь атаки неведомой твари. вот же зараза! Чуть не оконфузился!» Прозвучало как комплимент неизвестному мастеру. Эдик на всякий случай провел ладонью под джинсовой ткани штанов попутно пытаясь подавить себе желание сломать этому умельцу руки. Такого зверя Эдуард не видел даже в интернете. Даже похожего ничего припомнить не смог. Известные ему хищники с подобным чудовищем даже рядом не стояли. Самая уродливая гиена выглядела милым ухоженным шпицем по сравнению с тем, что висело под потолком. «Это я в сказку, что ли, попал? В страшную?» Молодой человек почесал сонящий затылок, нащупав при этом наливающуюся кровью шишку. «Но так не бывает». Парень растерянно огляделся вокруг. Зачем-то поднял один из упавших свитков. Исследовательский пыл несколько поугас. Организм слегка потряхивало после массивного выплеска адреналина. «Если так дальше пойдет...» Эдик не закончил фразу, перескочив на новую мысль. «Здесь от одной комнаты впечатлений полные штаны. А там их три коридора. Нет, наверное, на сегодня хватит с меня» продолжение своего монолога Эдуард машинально сворачивал и разворачивал подобранный свиток. Неосторожное движение сорвало с тонкого пергамента массивную печать из зеленого сургуча. Та упала на пол и тут же, пренебрегая всеми законами физики, подскочила вверх и застыла на уровне лица. Эдик от неожиданности вздрогнул, выпустив из рук прямоугольник выделанной кожи. Сложный рисунок печати пронзило искристым светом. Его отблески насытили каллиграфические символы рукописи. Строки на глазах делались объемными, отрываясь от основы. Через мгновение весь текст замерцал в воздухе, выстроившись ровными рядами под сверкающими изумрудными переливами. Цветные пятна заполнили зрение, складываясь подвижную мозаику калейдоскопа. Контуры кели поплыли, меняясь местами. Запах сушеных трав усилился цветочными нотками. Чудовище под потолком улыбнулось во всю зубастую пасть, помахало лапой и подмигнуло желтым глазом. Разум подмигнул в ответ и отключился. Сознание возвращалось долго и неохотно. Боль сверлила виски, отдаваясь в ушибленном затылке. Каменный пол неприятно холодил спину сквозь тонкую ткань футболки. Эдик усилием воли открыл налитые тяжестью веки и уперся взглядом в свод потолка. «Кто я? Где я? И что делаю?» Слава создателю, ответы на эти вопросы нашлись быстро. Обошлось без амнезии. Парень уселся, опираясь на руки, и ошарашенно оглянулся. Телефон валялся на полу, сложившись в книжкой. Но пробивающегося света хватало, чтобы рассмотреть детали. Чучело пещерного варгала лениво покачивалось под потолком. Скелет старого замкового мага Божеслова, убитого тяжелым болтом из штурмового пехотного арбалета, лежал на старых досках рабочего стола. В воздухе пахло сушеным горным пятицветником и заячьим клевером. За пыльным стеклом банок искрился толченый змеевик, и тягучо аполисцировал настой стой ведьминой полыни. «Стоп!» Эддик резким движением вскочил на ноги, не обращая внимания на усилившуюся головную боль. По спине пробежали мурашки. Глаза заметались по комнате, запечатлевая кадры, словно в замедленном кино. Трактат о практическом применении магии в сельской местности. «Охапка высушенного долинного вереска! Склянка с магической киноварию! Бутылка дорогого дарнийского вина!» Сбора урожая пятилетней давности. Набор посуды для алхимической перегонки. Расширенные комментарии к списку Даганефа в кожаном переплете. Свиток с печатью наместника Роры. Еще полчаса назад. Или сколько там он провалялся без сознания? Эдик ведать не ведал, как называются чахлые веники под потолком. Кто такой божество с ударением на букву Е? И где находится эта самая Рора? Откуда все это взялось? Взгляд переместился на упавший пергамент, усыпанный осколками зеленого сургуча. «Свиток нечаянного знания. Твою мать!» И его удалось опознать. Мозг уже вовсю оперировал новыми данными, подсказывая доступное объяснение происходящему. «Но такого просто не может быть!» Растерянно скричал Эдик и стремительно бросился к выходу из подвала. Поскользнувшись на гладких камнях и чуть-чуть не встретившись зубами со ступенькой, он вылетел наверх, пулей пробежав между башнями. Обращать внимание на разбросанные повсюду кости было некогда. Холодный пот стекал по спине. Голова гудела от переполнявшей ее информации. Разум судорожно пытался найти логическое объяснение случившемуся, но пока это не получалось. Первый позыв бежать сломя голову вниз, чтобы скорее оказаться в привычной обстановке, Эдик смог преодолеть, хотя и с трудом. Подвернуть в потемках ногу на каменистом склоне или напороться на торчащий сук в незнакомом лесу — дело вообще не хитрое, а поэтому крайне вероятное. Тут и без того чертовщина творится. Серьезной травмы еще только не хватает. Вечерняя прохлада прояснила голову, боль понемногу стихала, но ясности не прибавилось. Эдик стоял на площадке у водопада и сматривался в окружающий пейзаж, пытаясь уловить знакомые фрагменты. Но все усилия были тщетны, и лес, и близлежащие горы приобрели другие очертания, только озеро было по-прежнему круглым. С течением времени тоже что-то непонятное творилось. Парень был уверен, что еще должно быть светло. Не так уж долго он провел в этом клятом замке, проводя свои археологические изыскания. Чтоб им пусто было, изысканием этим в частности и археологией в целом. Дернул же черт заняться. Вечер стремительно насыщался глубокими тенями. Среди деревьев уже царила непроглядная темнота. И Эдуард решил, что утро вечера мудренее. Поэтому внесение ясности в возникшую ситуацию было отложено на завтрашний день. Но не бегай же по округе с криками о помощи. Только зверей смешить, да и бестолку к тому же. На улице ночевать — тоже не самый удачный вариант. Поэтому выбор был очевиден. Нечаянное знание, говоришь? Парень обратился к костяку старого мага, снимая пыльную бутыль с полки над пробитым черепом. Ну, будем разбираться, что это за невидаль и на кой оно мне сдалось. что пора у студентов никогда под рукой не бывало. Так уж заведено. Наверное, традиция такая. Но боль, как известно, на выдумке хитра Портить старинную бутыль не хотелось, поэтому пришлось немного повозиться. Знание принципов гидродинамики — наше всё, а цена вопроса — пять минут времени и ушибленная ладонь. Но дело того стоило. Вылезшая на треть пробка была беспощадно ухвачена зубами и выдрана с характерным звуком. Нос защекотал тонкий букет выдержанного дорогого вина. Эдик протёр горлышко краем футболки и осторожно пригубил рубиновую жидкость. «Очень неплохо, на мой вкус, хоть я и не знаток. Твое здоровье, старый!» Он отсалютовал бутылкой костяку и сделал первый глоток. Древняя бутыль из толстого зеленоватого стекла вмещала в себя литра полтора, если не больше. А Эдуард провел активный день в физических нагрузках. «Про расшатанные недавними событиями нервы и послестрессовое состояние даже упоминать будет излишне?» Да и скромный обед из нескольких кусков вчерашнего шашлыка с овощами и коркой хлеба для здорового растущего организма, что говорится, на один укус. Поэтому надо отнестись с пониманием к дальнейшему поведению парня. Немного расслабиться ему точно не помешает. В этом случае будем воспринимать алкоголь как лекарственный препарат. Неизвестно еще, как сам себя поведешь, оказавшись в подобной ситуации. Упаси Господь от такого. Содержание бутылки еще не перевалило за половину, а Эдик уже активно общался с магом и чучелом, обсуждая насущные проблемы. Язык начал немного заплетаться, но вопросы сыпались из парня, как горох из порванного мешка. Как он сюда попал и куда это сюда? Каким образом теперь отсюда выбираться? Зачем и почему чучело такое страшное? Для чего магу арбалетный болт затылки и как он докатился до такой жизни? Ответов, естественно, не было и в помине. Беседа вообще выходила несколько однобокой, больше похожей на монолог. Но парня это особенно не смущало. Лечебный аспект действия алкоголя на голодный желудок не заставил себя долго ждать. Стало легко и просто. Все сложности жизни отошли на второй план. Мозг, словно получивший новый заряд бодрости, сделал попытку отправить организм за очередной порцией приключений. Но, слава бога, многие не захотели слушаться и никуда не пошли. Бутылка, наконец, показала дно и зазвенела по полу, куда-то закатившись. Веки тяжело слипались Усталость и употребленное вино забирали свое. Эдик на последних проблесках сознания кое-как сгреб рассыпанные свитки в общую кучу и, пожелав собеседникам приятной ночи, устроился на сооруженном ложе, подложив самый большой фолиант под голову. Библиофилы и любители редкости, наверное, растерзали бы Эдуарда на месте, увидев, как он обращается с бесценными носителями знаний. Но ему было глубоко наплевать на чувства библиофилов. Он уже погрузился в глубокий сон без сновидений, утомившись богатым на события минувшим днем. Боль в пояснице. Это было первое чувство после пробуждения. Спать на каменном полу не самое изысканное удовольствие. Эдик с удовольствием потянулся, прислушивая к себе. Голова была на удивление ясной и легкой. Вчерашнее возлияние никак не сказывалось. Посмотрел на часы. Стрелки показывали семь утра и еще бы поспать но хорошего понемногу режимы все такое и дело не впроворот впереди доброе утро чучело доброе утро профессор эдуард с улыбкой поприветствовал окружающих сон наверное самое древнее целебное средство даже на таком неудобном ложе за ночь организм успел отдохнуть и физически и духовно мозг переварил полученную информацию уложил ее по полкам и рассортировал новые знания Нервная система успокоилась и перестала воспринимать творящуюся вокруг дичь как нечто из ряда вон выходящее. Происходит и происходит. Просто данность, просто новые трудности, которые надо решать. Ничего такого там нет. Эдик прополоскал рот водой из пластиковой бутылки. Теплая минералка приятно защекотала небо. Возможности гигиенических процедур, пожалуй, сегодня будут слегка ограничены. И похожий ресурс комнаты мага себя исчерпал в исследовательском плане. а это значит, «Нужно двигаться дальше». Эдуард пробежался по книжным полкам, выбирая приглянувшиеся чем-то свитки и пакуя их в сумку. Хоть какие-то трофеи, археологам без них никак. Весь смысл сразу теряется. Вчерашняя паника пропала без следа, и заведомочетные поиски обратной дороги были бы бездарной тратой времени. Совершенно понятно, что произошло нечто неординарное. Если произойдет чудо, и Эдик все-таки ошибается, то друзья в любом случае отправятся на его поиски и найдут... Не так уж далеко он забрался в поисках круглого озера. Как раз часа через полтора и появится по приблизительным расчетам. Но надежды на такое развитие ситуации почему-то почти не было. Поэтому надо как-то устраиваться здесь, а потом думать, как отсюда выбираться. И это если допустить, что такая возможность существует. А раз так, то только вперед на обследование замка. навстречу новым приключениям. План древнего здания нарисовался в голове поэтажной схемой с объяснительными надписями, словно сам собой. Стоило только задуматься. Оставалось только ему следовать и периодически сверяться. Замок, кстати, носил гордое имя альдери Его название произносилось на французский манер и давал право его владельцу на титул Марк Графа. Звучало это здесь несколько по-другому, но смысл был тот же. Хранитель рубежей. Владения марграфа Альдерийского дополняли крепость на перевале Белых Камней и несколько деревень в Горной долине. Крепость носила название «Сломанный зуб» и контролировала единственный проход через горы на участке в 340 лиг. Лиги — это местные километры, если упрощать. Эдик еще в подробности не вникал за недостатком времени, поэтому слабо ориентировался в здешних измерениях расстояний, веса и размеров. Лиги и лиги. 100 метров туда-сюда роли не играют. По крайней мере, пока. Деревни, общим числом три, населяли записные подданные Марграфа. Что-то около тысячи человек всего. Плюс-минус. В среднем по три с лишним сотни душ на деревню. Они как раз и обеспечивали замок практически всем необходимым. И в виде обязательных податей, и приторговывая, чем придется. Ну а аристократ со своей дружиной их защищал от возможных агрессоров и охотников за халявой. Это уж как водится. «Махровый феодализм и средневековье Эдик сплюнул на пол и выругался, остановившись у ответвления нужного коридора. «Так, в кладовые мы не пойдем, там делать нечего. Только батулизм ловить. В крайнем случае пенициллин добывать. До такой степени там, наверное, все заплесневело. Ага, арсеналы оружейный вот они где. Сюда, пожалуй, наведаемся. Обзавестись какой-нибудь железякой повнушительней более чем разумное решение». Ведь зубастая чучела когда-то жизнерадостно бегала и не менее жизнерадостно кого-то ела. А если тут такое водится, то охотничий нож — слишком вялый аргумент при защите. Да, надо обязательно что-нибудь серьезное подобрать. Желательно с рукоятью подлиннее. И на по поувесистей. С этими мыслями Эдик вставил ключ в замочную скважину. Замок душераздирающий проскрижетал, раздался звонкий щелчок. Дверь поддалась. Новый владелец и единственный на сегодня обитатель замка шагнул внутрь в предвкушении новых находок. Зал, отведенный под арсенал, оказался большим, просторным и с высокими потолками. Не в пример тесной кельи. И еще забит, что называется под завязку. Обилие и разнообразие всяких смертоносных штук поражало воображение. Эдуард одновременно интересовался историей холодного оружия, но некоторые образцы он опознать так и не смог. «Столько тут всего!» — Эдик удивлённо присвистнул. Полки, стеллажи, стойки, крюки, вбитые стены ломились от развешенного, расставленного и просто сваленного грудой железа для боевого применения. Мечи и боевые секиры, копья и алебарды, шлемы и нагрудники. Наколенники, налокотники, хауберги, кольчуги, шишаки, щиты разнообразной формы. Длинный список получается. Но чем дольше продолжался осмотр, тем сильнее утихали первые восторги. Все, что удалось увидеть, нуждалось в глубоком уходе. А то и в тщательной переделке. Многое из обнаруженных вещей можно было попросту выкинуть на свалку. Время — оно такое, ничего не щадит. не -а -а, тут мы себе ничего подходящего не найдем», — разочарованно протянул Эдик. «Сплошные дрова и металлолом. Печальное зрелище». Древки алебард рассохлись и потрескались. Наконечники копий болтались, как плохо насаженные лопаты появились массивные арбалеты, жильную тетиву которых давно сожрали мыши. Доспехи и кольчуги покрылись сплошным ковром ржавчины. Эдуард вытащил из облезших ножен прямой короткий меч, придирчиво осмотрел изубренное в рыжих пятнах лезвие. Кашкадер напоминает. Такие ланскнехты предпочитали в свое время. Широкий замах. Клинок врезался в дубовый брус оружейной стойки и сломался почти у самой рукояти. Обломок зазвенел по полу. «Этим много не навоюешь». Эдуард, с сожалением зашвырнул остатки кацбальгера в сторону. Чудо не случилось. Все находки стоили недороже содержащегося в них железа, и то по ценам, которые предлагают скупки вторсырья. С солидной скидкой на ржавчину надо отметить. Погрустневший парень продолжал бродить по проходам между стеллажами с ощущениями обманутого ребенка. Он мимоходом пнул подвернувшийся бочонок с наконечниками для стрел. Проходя мимо, тронул ворох кольчуги крупного плетения. От необдуманного движения в воздух взлетела звесь ржавой пыли. «А вот это я зря сделал!» Эдик закашлялся, отмахнулся рукой и отбежал за угол стойки, зажмурив глаза. «Ах ты мать!» Движение вслепую всегда чревато неожиданностями. Судорожный забег Эдика на короткую дистанцию с препятствиями не стал исключением. Растирая ушибленную голень, он сидел на полу и рассматривал здоровенный сундук, о которой, собственно, и приложился. Новая находка немного компенсировала боль. Азарт кладоискателя вспыхнул вновь, как костер, в который сунули свежую партию хвороста. Очень похоже, что я в вип-зону попал. Сундук был не один. Навесной замок вылетел из петли, глухо звякнув о камень. Удар опуха боевого топора, взятого с ближайшей полки, справился с задачей без особого труда. С замиранием сердца Эдик откинул тяжелую крышку. На этот раз Санта-Клаус... Или кто-то отвечает за подарки в летнее время, его не обманул. До кладоискательского джекпота, наверное, не дотягивает, но все же очень неплохо. Эдуард прислонил телефон к стеллажу так, чтобы светил и не занимал рук. Работа, похоже, предстояла нешуточная. Жалко вот только, что батарея на исходе. Звуки сбиваемых замков, скрип петель, лязг железа заполнили тишину зала. Давно не слышавшего подобного шума. Спустя некоторое время чумаза и запыхавшийся, но очень довольный, Эдик вздирал на свои находки. Перед ним расположился комплект полных рыцарских доспехов с богатым вооружением. В других сундуках обнаружилось еще два таких же, если не лучше. Их он не стал доставать. Но потом оставил. Не все сразу. И так уже хорошо. «Это сколько же может стоить такая красота?» Меркантильные мысли о несказанном обогащении заставили парня на мгновение забыть о неоднозначности своего положения. Доспех выглядел так, как будто его только что выковали и отполировали. Очень неожиданно, учитывая унылую картину окружающего царства ржавчины и разрушения. Какая-то специальная магия не иначе. Элементы брони переливались тусклой зеленью, золотая отделка сверкала в лучах света. Мастер, сотворивший этот образец кузнечного искусства, Потрясающе обыграл образ болотного леопарда, смертоносного хищника, быстрого и опасного. Алхимические добавки в железо позволяли получить необходимую окраску и повышали сопротивляемость к ржавчине. К тому же, каким-то образом облегчали общий вес доспеха. Он ощущался в руках не тяжелее зимней кожаной куртки. Эдик вновь помянул недобрым словом свиток с зеленой печатью и поднял секиру с хищно изогнутым лезвием покрутил в руках, примерился, сделав пару взмахов и круговых движений. Оружие потрясло ухватистостью, балансом и удобством в применении. Острый шип на верши и мощный клевец на обухе расширяли возможности боевого использования. Секиры были парными. Вторая, полный близнец той, что была в руках у Эдуарда, лежала у него под ногами. «Вот их-то я точно экспроприирую! Их и вон те ножи!» Эдик завозился, откладывая отдельно понравившиеся предметы. Интересно, как они в этот набор попали? Но стать обладателем полного комплекта рыцарских доспехов и не попробовать его примерить — это кощунство. Ни один нормальный парень себе такого не позволит. Необъяснимая тяга к холодному оружию прошла сквозь века, сконцентрировавшись в хромосоме, отвечающей за формирование пола ребенка. У любого мужчины она есть, в большей или меньшей степени. У Эдика была в большей, особенно в той части, которая касалась топоров и ножей в том числе и метательных. Был даже период в жизни Эдуарда, когда его занесло в клуб реконструкторов. Это такие люди, которые занимаются моделированием антуража и событий седой древности. Все про них знают. Среди них даже девушки встречаются. Надо признаться, Эдику не понравилось. Уж очень все по-колхозному выглядело. С большим энтузиазмом, но тем не менее неказисто. Вот там-то парню довелось познакомиться с дядькой Тиграном. А тот, в свою очередь, научил его кое-каким штукам с топорами. И с одним, из с парой. Мужик тоже фанател по этому оружию. Ну и метание всяческих предметов потянул на приличный уровень. А какой шашлык готовил этот армянин. Пальцы можно было откусить и не заметить. Так было вкусно. Пропал он потом куда-то. Говорили, что в столицу перебрался. Так что Эдуард умел топором не только дрова рубить, а уж металл в мишень все, что имело шанс воткнуться. Начиная с мелкой отвертки. Нет, конечно, и вилку мог удачно кинуть. И даже гвоздь сотку, но это считалось уже баловством. Несерьезно воспринималось. Много, конечно, времени с той поры минуло, но кое-какие навыки остались. Именно в силу приведенных причин Эдик влез в панцирь и нахлобучил на голову шлем в виде оскаленной головы хищника. Попробовал прикрепить набедренники, но получилось как-то неудачно. На футболку, разумеется, такие вещи не одевают, да и подшлемник бы не помешал. Одним словом, сидело все это роскошество на парне, как на корове седло. Эдик несколько раз подпрыгнул, лязгая на весь арсенал подвижными деталями доспеха. При этом шлем съехал на бок, отцарапав щеку посеребренным клыком. На этом, собственно, примерка и закончилась. Эдик, с сожалением разоблачился и стал упаковывать доспех обратно в ящик, чувствуя себя при этом начинающим миллионером. Настроение было превосходным. По крайней мере, кладоискательская составляющая приключения заладилась. Когда последний элемент брони улегся на свое прежнее место, у парня остались две секиры, набор из шести метательных ножей и наборный пояс с перевязью. Осталось придумать, как на себя повесить все эти железяки, чтобы не мешали при ходьбе. За этим тоже дело не стало. Вновь приобретенный пояс удалось подогнать по размеру. Все ножи получилось закрепить на перевязи. Она, похоже, для этого и предназначалась. С топорами только вышла незадача. Если крепить их, как положено, в специальных штатных креплениях, то они путались в ногах рукоятями и больно били по бёдрам и коленям. Но проблема ненадолго задержалась. Эдик вообще был человек быстрых решений. Можно даже сказать стремительных. Полупустая сумка одевается за спину на манер рюкзака, благо длинные ручки позволяют это сделать. Из освободившегося наплечного ремня мастерица петля. Один топор в неё, второй в руку, в другую фонарь. Вуаля, готово. Можно продолжать поиски дальше. И ничто ничему не мешает. А телефон все равно скоро сдохнет, так что обе руки освободятся. Следующую дверь Эдуард открывал уже с чувством хозяина, инспектирующего свои владения. Новый зал давал начало шахтам, зияющими двумя провалами в дальней стене, и служил местом сбора, сортировки и хранения добытых материалов. Левая шахта проходила вдоль мощной жилы самородного серебра. Тут был устроен путь для вагонеток с многочисленными погрузочными площадками у боковых тоннелей. Шахта была сквозная и выходила далеко внизу у реки Быстрой, вытекающей из круглого озера. Там располагалось оборудование для промывки породы и выделения драгоценного металла. Очищенное серебро доставлялось в большой зал, где уже упаковывалось специальную тару. Правая штольня и ее многочисленные ответвления вели к месторождению богатым самоцветами и драгоценными камнями. Рядом с каждым входом в подземные штреки прямо в камне были высечены карты разработок. Первая, которая серебряная, Походила на изломанную молнию с частыми мелкими боковыми лучами. Вторая самоцветная напоминала крону могучего дерева с мощными ветвями. Карты периодически дополнялись обозначениями новых проходов и месторождений. Луч фонаря пробежался по массивным столам на приемной площадке. Свет вдруг рассыпался разноцветными бликами. Эдик подошел ближе, походя пнув подвернувшийся дубовый бочонок. В ответ глухо звякнули серебряные самородки. Эхо удара метнулось в ближайшую штольню почему-то сопровождая шорохом мелкой осыпи. А марграф не бедствовал, судя по всему. Эдик набрал полную жменю камней глубокого синего цвета. От ощущения богатства у него захватило дух. Это насколько же тут добра! Драгоценных камней было на самом деле очень много, и на столах россыпью и в специально отведенных ящиках, уже отсортированных, изумруды, рубины, сапфиры узнавались легко. Отдельно стояли бочонки для серебра, штук двадцать не меньше. Тоже не пустые. Обнаруженные сокровища подавляли своим количеством. Эдик с немного пришибленным видом подошел к входу в первую штольню, уставился на карту. Обозначение самой нижней, самой глубокой шахты было закрашено толстым слоем красной краски и перечеркнуто крест-накрест у самого основания. Что бы это могло значить? То, что ничего хорошего, это точно. Эдик задумчиво перенес луч фонаря с карты вглубь прохода, продолжая перебирать сапфиры в ладони. В ответ мигнули пять пар глаз сверкнув кроваво-красными рубинами в отраженном свете. Утробное рычание, набирая тональность, перешло в пронзительный виск, и в круг света выпрыгнула крысоподобная тварь размером с перекормленного дога. Вожак стаи скальных щуров оттолкнулся мощными задними лапами, скакнул с пола на стену и ринулся в атаку. Эдик смог увернуться на чистых рефлексах. Над духом клацнули острые клыки, лицо обдало смрадным дыханием, адреналин выплеснулся в кровоток, замедляя течение времени. Гроздь драгоценных камней полетела в морду следующим за вожаком-монстром. Одновременно с этим Эдик исхитрился ухватить пролетающего вожака за лапу. Крутанул за всех сил и отправил его завершать полет к ближайшей стене. Мелькнул длинный лысый хвост. Раздался глухой удар. Крысоид глуховякнул, врезавшись головой о камень, хрустнул шейными позвонками и бесформенная тушей сполз вниз по стене. Оставшиеся твари тем временем вышли из тоннеля, и стали расходиться в стороны, охватывая человека в кольцо. Парень отбежал в глубину зала, разрывая дистанцию. Телефон в руке сейчас помеха. Его быстро в сторону, но так, чтобы работал. Свет пока нужен. Топор в левую руку, метательный нож в правую. Как раз навыки и проверим на предмет их сохранности. Короткий замах, бросок и почти тут же тупой удар. Есть! Еще один хищник с визгом забился в судорогах на полу. Лезвие зашло в правую глазницу по рукоять. И не надо думать, что мастерство парня тут сыграло роль. Скорее всего, со страху получилось. Повезло. Но как бы там ни было, счет пока 2-0. Возможно, преимущество долгим не будет. Серые поджарые тела размерами ненамного меньше вожака продолжали приближаться. Со скаленных пастей шчуров срывалась и падала вниз голодная пена. В налитых кровью глазах единственное желание — сожрать. Еще ничего не закончилось. Эдик попятился в сторону выхода, вытягивая вторую секиру. «Ничего не скажешь. Вовремя прибарахлился. ложкой к обеду, если образно выражаться. И про обед, кстати, пришлось. Только здесь как раз неувязочка получается. У кого ложка, и кто обед?» Отвлеченное течение бесполезных мыслей прервал стройный рых хищников. Твари прыгнули одновременно. «Мать, мать, мать!» Эхо разбило длинную ругательную фразу, разбросав слова по стенам тоннелей. Эдди крутанулся вокруг себя, превращаясь в кровавую мельницу. Сочные звуки ударов Противный виск крысоидов, трехэтажная матершина заполнила пространство на бесконечные 10 секунд. Еще не стихли последние отголоски, и Эдуард безумными глазами искал следующего противника. А бой уже был закончен. На полу, среди вываленных внутренностей и вытекших мозгов, содрогались и три туши с разрубленными черепами. Вроде всех уработал. Эдик запаленно озирался, стараясь смотреть сразу во все стороны. «Больше никого. Можно успокоиться». «Успокоишься тут, среди этих крыс-переростков». Тяжело дыша он протер окровавленные секиры, подобранные тут же ветхой мешковиной, и заткнул их временную петлю сразу обе. Нервно слушаясь тишину подземелья, парень выдернул из головы убитого зверя нож, очистил его, взгляд остановился на хищнике «Крыса, крысы, только очень большая. Тьфу, пакость!» Тут вновь приобретенная память выкинула финт, заставив Эдика вздрогнуть от неожиданности. В голове всплыла энциклопедическая выкладка «Не дать, не взять». Шчур скальный, хищник-падальщик, обитает в заброшенных шахтах и скальных выработках, ведет стайный образ жизни, собирается в группы до семи особей, редко больше. Смертельно опасен для женщин, детей, горняков вне группы. Молодого человека заколотило в тихой истерике. «Куда же меня все-таки занесло? И как мне отсюда выбираться самое главное? Все эти твари, маги, свитки, средневековые замки в Башкирии!» «Бред же полнейший!» Причитая в голос, Эдик уселся за сортировочный стол, подняв массивный стул с криво приколоченной спинкой и машинально принялся перебирать самоцветы. А залежи серебра и драгоценных камней в отрогах уральских гор «Может, я с ума сошел? Провал во времени? Параллельные миры?» Под однообразную механическую работу и речитатив собственного голоса нервы понемногу успокаивались. Шок от неожиданного нападения необычных зверей проходил. Адреналиновый постэффект сходил на нет. Вместе с ним утекало минутное отчаяние и чувство жалости к себе любимому. Мысли вновь потекли в конструктивном русле. Луч света переместился к карте, останавливаясь на закрашенной ветке с крестом. Если судить по этому наскальному рисунку, Эдик продолжал рассуждать слух, то эти ребята до чего-то докопались. И это что-то, вероятно, выбралось и дало стране угля. футы древнее зло пробудилось. «Толкий, надыхает, блин!» Последнее предположение окончательно привело парня в себя. Он даже негромко рассмеялся. Со смехом ушли последние волнения. И Эдик с удивлением уставился на результаты своей неосознанной работы. На столе лежали крупные камни, разложенные по трём одинаковым кучкам. Изумруды, сапфиры, рубины. «О как! Ну не пропадать же добру!» Эдик поочередно сыпал драгоценности в боковой кармашек сумки, и откинулся на ненадёжную спинку, положив при этом ноги на стол. «Теперь я определённо богат. А что там дальше у нас по списку? Эльфы, орки, гномы? Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас продовольственную программу реализовывать надо. А кроме озера я пока источников пропитания не вижу». Ветхая мебель не выдержала барских замашек новоиспечённого богатея и развалилась прямо под ним. Эдик рухнул на пол, подняв облако пыли, но только расхохотался. Настроение вновь замечательное. Есть цели, есть задачи. Чего еще нужно целеустремленному человеку? Он еще раз прошелся мимо бочонков серебром, мазнул взглядом по карте самоцветной шахты и из чистого озорства гукнул в тоннель. Гу-гу-гу. Затихало в глубине эхо и вдруг. Бум! Далеко в глубине горы неслабо так бумкнуло. Лиловые сполохи вынеслись из штольни лентой северного сияния, окрасили все вокруг и тут же пропали. Реальность на миг задвоилась, смазывая очертания окружающих предметов. Пол под ногами ощутимо дрогнул, заставляя присесть в поисках равновесия. Может и дежавю? Но нечто подобное Эдик уже испытывал немного раньше, как раз по дороге сюда. Возможно, это сможет пролить свет на происходящие события, «Было бы еще у кого спросить?» Мелкий щебень осыпался со стен редкими ручейками. С перестуком последнего падающего камня снова наступила обволакивающая тишина. Эдик замер, напряженно слушаясь в ожидании неприятностей.